Глава 2. Пути к цели. На память ей раньше не жаловался, а по мере развития интеллекта все чаще мог вспомнить даже малозначимые вещи, о которых слышал всего пару раз в жизни. Например, тот факт, что расстояние от Земли до Луны в Пиригее, самой близкой точке траектории, составляет 363 тысячи километров. Ракета способна преодолеть подобное расстояние примерно за трое суток, а вот современному самолету потребуется дней двадцать. Внимание, вопрос, сколько потребуется магической триере, чтобы достигнуть расколотого мира? Да понятия не имею, озвучил я вывод. В данном случае я не знал ни расстояния, ни скорости полета, однако было у меня подозрение, что лететь довольно далеко, а разогнать триеру даже до уровня современного лайнера будет непросто так что вполне возможно лететь придется не день или два, а неделю, или вообще месяц, но тогда у меня нет ни малейшей уверенности, что мы вообще долетим. Альтернативной точкой назначения был спутник, до которого заметно ближе, но все равно довольно далеко. Мне требовалась подсказка. «Поиск метки. Внимание, божественная метка не зафиксирована. Метка бессмертного обнаружена». Как я и ожидал, Гистар с легкостью заметил и избавился от первой изметок но вторая осталась на месте. Все же духовная энергия была у моего недавнего противника лишь на третьем месте после мудрости и плоти. Кстати... Разрушение метки! Неудача! Внимание! Ранг метки слишком высок! Зараза! На мне тоже лежала его метка, но снять ее я сейчас был не способен. Не то чтобы это мне сильно мешало, но неприятно. Впрочем, пока метки на нас обоих, то все не так уж плохо. Да и без необходимости соблюдать правила, это скорее ему нужно опасаться новой встречи. Если судить по карте, то Гистар сумел выжить в пространственном туннеле и находился совсем рядом со спутником, постепенно к нему приближаясь. К сожалению, у так имелись ограничения, так что некоторые вещи приходилось делать самолично. «Всевидящее око!» На этот раз я задействовал все доступные виды зрения, посмотрев на Луну, но с такого расстояния информации получил самый минимум. «Объект вне системы. Описание выглядит крайне подозрительно». Толку от такой подсказки, конечно, немного, но в целом с ней было сложно не согласиться. Все это выглядело крайне подозрительно. «Василий, как думаешь, это действительно голова?» пашу очень похоже на то». Василий, и эта голова действительно живая? Ашу, сильно сомневаюсь. Пусть даже древние боги обладают огромной жизнестойкостью и в ряде случаев способны воскреснуть, но источник вечности расположен в груди, а не голове. Василий, значит, убивали ее с гарантией. Ашу, и произошло это явно не вчера. Впрочем, при некоторых условиях она могла переродиться в виде нежити. Василий, в таком случае за нее можно получить опыт? Ашу. «Если это действительно нежить, то просто воткнуть ей в язык копье явно будет недостаточно. Необходимо найти уязвимую точку и поразить ее до того, как тварь тебя прикончит». Василий. «И где у нее может быть уязвимая точка?» Ашу. «Где угодно. Но, скорее всего, там, где у тебя не будет шансов до нее добраться». «Ну да, даже обычная нежить прикрывала сердце маны костяными сферами, которые еще попробуй пробей, а в данном случае уязвимая точка явно будет прикрыта чем-то понадежнее. Лезть туда, не зная, с чем именно придется столкнуться, было делом рискованным. Проще посмотреть, чем закончится визит Гистара, а самому тем временем заняться исследованием внешней среды». «Прямой контроль!» Я на мгновение прикрыл глаза и оказался уже в другом теле. Лезть за пределы защитного поля самому было бы не самой умной идеей, но марионеткой можно и рискнуть. Блин! Конечно, доспех пустоты на мне теперь являлся лишь иллюзией, но дышать марионетке не требовалось. Все, что требовалось, это мана, а вот с маной вокруг дела обстояли не так уж и хорошо. Какие-то крохи тут имелись, но в гораздо меньших количествах, чем цы». Судя по всему, тусклая белая звезда, скрывающаяся где-то за планетой, вырабатывала духовную энергию. Правда, вырабатывала не очень хорошо, так что ее количество не впечатляло. Блинг! Марионетка благополучно вернулась на палубу, а я переключился на основное тело. Ему, в отличие от марионеток, требовались вода, еда, тепло и воздух. И хотя сейчас все это было в наличии, но постепенно корабль начнет остывать. Далеко не сразу, поскольку вакуум является отличным теплоизолятором, однако существуют и иные способы потери тепла, например, излучение. Сейчас это не особо заметно, но понимание этого фактора не позволяет мне достать полученные недавно образцы растений, попытавшись создать систему рециркуляции, и тем не менее поводов для паники я тоже не видел, поскольку у меня имелись слуги, которым не требовалось ничего кроме маны, запасами которые я мог их обеспечить. «Ашу, ты можешь поручить корабль мне, а сам поспать в карте стазиса». «Василий, само собой, но давай оставим этот вариант на крайний случай. Мы не знаем, какие опасности тут скрываются, и мне будет спокойнее лично контролировать ситуацию». «Ашу, ты прав, ни к чему торопиться. Ты уже решил, куда мы отправимся?» «Василий, почти». Я достал монетку, загадав один из вариантов, но генератора гравитации на триере не имелось, так что она просто зависла в воздухе. Поймав телекинезом, я положил ее на ладонь и перевернул Ашу. «Птичка?» «Василий». «Значит, летать нам не перелетать. Мы направляемся к планете». «Середание!» Я вновь стал одним целым с кораблем и, повернув его в сторону расколотого мира, начал разгоняться. Когда я говорил, что не знаю точную скорость, то учитывал тот факт, что в космосе нет сопротивления воздуха, так что корабль должен постепенно разгоняться, разгоняться и разгоняться. Однако при слишком высокой скорости резко возрастает риск налететь на одну из пространственных трещин, плюс далеко не факт, что защитное поле выдержит нагрузки. «Помогите мне!» Шепот, раздавшийся в моей голове, был исполнен не только муки, но и угрозы словно это была не столько просьба, сколько приказ. «Кто ты такая, и как именно тебе помочь?» Сильно сомневаюсь, что мои слова были услышаны, поскольку следующий шепот раздался спустя десяток минут. «Придите ко мне!» И вновь никаких системных заданий, которые могли бы конкретизировать просьбу или хотя бы указать дорогу. Впрочем, нефрит меня предупреждал о чем-то подобном. «Куда прийти?» На этот раз ответа не последовало, но в то же время он был куда более наглядным. «Вы чувствуете колебания пространства?» Энергия всколыхнулась, а затем начала стягиваться к луне, заставив корабль слегка замедлиться, но не остановиться, расстояние было слишком велико. пашу «Похоже, эта штука действительно не совсем мертва». «Василий. И какие из этого выводы?» «Ашу. Тебе повезло, что ты не стал к ней приближаться». «Василий». «Думаешь? Ашу. Проверь метку того полубога!» Спорить с этой просьбой я не стал, тут же попытавшись найти Гистара на карте, но безуспешно. Или он умер, или каким-то образом сумел избавиться от моей метки. Ну-ка... «Разрушение метки! Неудача! Внимание! Ранг метки слишком высок!» К сожалению, наложенная на меня метка никуда не делась, что, впрочем, не говорила ни о чем подобная стабильная структура не развалится даже в случае гибели Создателя, с другой стороны, миссия, призывающая одержать над ним победу, тоже никуда не исчезла. Но даже если Гистар жив, то отправляться в центр аномалии, чтобы с ним расправиться, я не собирался. В конце концов, мы всего лишь пытались друг друга убить, а это не повод для смертельной вражды. ВЕРНИТЕ! Причем, как понимаю, древняя богиня звала не только меня, но и других выживших, но я сомневался, что с таким подходом к дипломате она найдет много желающих. По крайней мере, у меня соблазна развернуться не возникло. Пусть говорящей голове сегодня помогает кто-нибудь другой. Теперь, когда на извечный вопрос «что делать?» я более-менее ответил, осталось разобраться с тем, кто во всем этом виноват в том, что я оказался в этом неприятном месте и лечу непонятно куда, вместо того, чтобы осветить столичный храм, получить награду и вернуться домой. И если бы все сложилось слегка иначе, то я уже мог бы лежать на диване, смотреть в потолок и ничего не делать, ну, чисто теоретически, поскольку такое времяпрепровождение мне не свойственно, но мечталось о нем приятно. Итак, кто виноват? Вариантов имелось несколько. Гистар, богини, Каин и я сам. Гистар втерся в доверие, заманил в пустыню и явно стремился убить, но, судя по всему, забирать с собой в тайное царство не планировал, напротив, попытался отпугнуть, намекая на неминуемую гибель. Его вина, несомненно, но в то же время винить его мне по большому счету не в чем. Верховный жрец сумел разыграть не самые лучшие карты и избежать что заслуживало скорее восхищения, чем порицания. Однако такого рода мысли не помешают мне при случае пустить ублюдка на опыт. Божественные вдовы. Старшие богини отвечали за мою безопасность, но тем не менее дважды поставили ее под угрозу. В первый раз, когда мне пришлось сражаться с целой армией, а во второй, во время поединка. Вот только был один нюанс, не позволяющий переложить вину на них. Каждый раз меня прикрывали младшие богини, что делало угрозы иллюзорными. Винить нефрит? Как понимаю, она практически пожертвовала собой, оставшись в центре пространственной бури, и барьеры не дали ей вмешаться в поединок, который, к слову, санкционировал сам Каин. Ну а дальше выбор был за мной. И я решил, что достаточно силен, а с учетом прикрытия и гарантированного воскрешения риск не так уж высок. Приемлем. Но ошибкой мой выбор был не сам по себе, а в контексте последствий. Сейчас, находясь непонятно где, с сомнительными шансами на выживание, я чувствую себя идиотом, но если вдруг сумею найти тут что-то интересное, то неудача обернется счастливым случаем, так же, как это уже не раз бывало в прошлом. Так что нет смысла кого-то винить, нужно просто приложить все усилия, чтобы выбраться. И для начала поменьше дышать. Замедление метаболизма. Погрузившись в подобие анабиоза, я впал в полудрему, что позволяло тратить меньше кислорода, управляя судном при помощи марионеток. Теперь уже трех, наделенных разными способностями, чтобы они могли дополнять друг друга. Спустя сутки, смотря на карту, я уже примерно представлял, сколько времени мне потребуется на то, чтобы достигнуть планеты. Девять дней. Не так уж и много, но не так уж и мало — Воздуха еще хватало, но на триере наступила зима. К счастью, доски оказались достаточно сухими, чтобы не трескаться, так что судно пока не развалилось, но на пользу пребывания в явно неподходящей среде артефакту не пошло, в отличие от меня. Внимание! Сопротивление холоду повышено до второго уровня. Повышение слегка удивляло, поскольку в прошлом для роста сопротивляемости требовалось нечто большее, чем нахождение в агрессивной среде. Причем я даже особо не замерз, доспех пустоты выступал в качестве скафандра, но навык все равно вырос, и такими темпами я имел все шансы к концу пути получить сродство. Но что-то перспектива меня не радовала, так что я попытался поискать варианты. Например, благодаря полученной от Нефрит карте у меня имелись координаты и иных точек данной локации. «Внимание! Вы не можете открыть планетарный портал, находясь за пределами планеты!» «Ну да, это было бы слишком уж хорошо, но все равно неудача оставила ощущение разочарования». «Василий, кто-нибудь знает способы ускорить наш полет?» «Ашу». «Ну, теоретически способ имеется, но он довольно рискованный». «Василий». «Тем не менее». «Ашу». «Можно использовать трещины в пространстве». «Далеко не все из них ведут к мирам за пределами этого тайного царства. Некоторые туннели могут связывать точки в его пределах». «Василий, проблема в том, что мы не знаем, как их различать». «Ашу, на самом деле различать их можно по разлитой в точке выхода энергии, но даже если мы будем уверены, что проход внутрисистемный, сложно заранее сказать, насколько он велик, стабилен и куда именно приведет». «Василий». «Полагаю, мы можем использовать разведчиков. Конечно, эти разведчики должны уметь летать, не нуждаться в кислороде и не бояться пустоты». «Ая». «Я боюсь темноты, хозяин». «Василий». «Темнота не считается». «Мара». «Мне кажется, или ты намекаешь на нас двоих, повелитель». «Василий». «Увы, других призраков у меня в подчинении нет». «На самом деле можно было использовать зарождающиеся души сектантов, но их стабильность оставляла желать лучшего, но ну рисковать Ашу я был не готов». «Мара, тогда нужно исправить эту проблему при первом же возможном случае». «Василий, само собой, отловить десяток другой призраков лишним не будет, но пока такого случая не представилось, мне нужны добровольцы, и если их вдруг не окажется, то придется назначить». Помимо того, что поиск коротких путей нес в себе риски, имелся и еще один минус. Сейчас мой корабль несся с огромной скоростью, и для исследования трещин эту скорость необходимо было сбросить. В случае неудачи это означало, что 9 дней могут превратиться не в 3, условно, а, например, в 15 или 20, и тогда мне точно придется отправляться в стазис». Впрочем, как уже говорилось, высокая скорость тоже имела недостатки, поскольку оставляла минимум времени на то, чтобы избежать столкновения. По сути, мне приходилось полагаться не столько на зрение и сканирование, сколько на предсказание. Вот только предсказания тут тоже сбоили, а разок мне даже не повезло оказаться за пределами зоны покрытия. «Внимание, связь с сервером недоступна. Осуществляется переход в автономный режим». Ощущалось это как удар, поскольку мой контакт с кораблем тут же оказался разорван, значительная часть интерфейса стала неактивной, а большая часть навыков недоступна. К счастью, продлилось это недолго, корабль продолжал двигаться и уже спустя несколько минут покинул опасную зону. «Внимание! Связь с сервером восстановлена! Подключение возобновлено!» и возвращаться обратно, чтобы протестировать, как это работает, мне почему-то не хотелось, ведь если корабль по какой-то причине остановится, то выбраться оттуда я вряд ли сумею. Василий. пашу ты когда-нибудь сталкивалась с подобным? пашу В центральных кластерах связь с сервером может быть потеряна только в пространстве между галактиками, но те, кто попадают туда, обычно уже не могут ничего рассказать. Василий. Ты же видела, часть навыков сохранились. Ашу. «Да, потому что мы тоже часть системы». Василий. «Что-то я сомневаюсь, что в моем теле скрывается мини-ретранслятор». Ашу. «Думаю, изменения затрагивают душу, а не тело». Василий. «Тогда как насчет последователей неба?» Ашу. «Насколько мне известно, у них не было интерфейса, поэтому если какие-то возможности и сохранились, то обнаружить их гораздо сложнее». Не уверен, порадовали меня эти открытия или нет, но переход в автономный режим заставил вспомнить, что значительная часть моих сил заемная и теоретически может быть отнята. Факт, который я понимал, но большей частью игнорировал. «Внимание! Сопротивление холоду повышено до третьего уровня!» К этому времени корабль уже покрылся инием, и создавалось впечатление, что он принадлежит Деду Морозу или Снежной Королеве, но тогда я тут выступаю в качестве Кая. Осталось только найти, из чего сложить слово «вечность». Ашу. «Человек за бортом!» Василий. «Скорее эльф, и мне кажется, он мертвый». Причем тело, облаченное в знакомую белоснежную тогу, дрейфовало возле одной из трещин, а значит, ее можно было не проверять. Точнее, она наверняка позволит мне вернуться в лабиринт, а затем попытаться выйти где-то в ином месте. Тоже вариант. Ашу. Потыкай в него палочкой, возможно, он просто притворяется. Василий. Сначала его придется оттуда вытащить. Лезть туда самому смысла было мало, как и полностью останавливать корабль, так что я вновь отправил марионетку. Переместившись к трупу, она схватила его за ногу и тут же вернулась обратно причем мне для этого даже не пришлось переходить на прямое управление. Задание выполнено. Молодец. Как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Отвернувшись от марионетки, я переключил внимание на наш улов. Тело высшего эльфа. И не просто высшего эльфа, а одного из сенаторов, приходившего ко мне с дарами. В одежде можно было заметить немного красного песка, а одной руки не хватало, но тем не менее сильно сомневаюсь, что он умер от потери крови. Скорее всего, в тайное царство он попал еще живым, поскольку рана была перетянута жгутом. Василий. Как думаешь, от чего он умер? Ашу. Судя по спокойному лицу, использовал какой-то навык вроде твоей мгновенной смерти. Василий. Вот только ему это явно не помогло. Одним из свойств таких навыков было еще и повышение шансов на возрождение, но в данном случае ставка не сработала. «Пространственное кольцо. Д-ранга. Владелец?» «Нет». Причем, привязав артефакт к себе, я убедился, что карты стазиса у покойного имелись, и мало того, парочка из них были даже не пустыми. Вот только если бы сенатор воспользовался картой сам, то она так и осталась бы плавать в космосе до тех пор, пока ее не разрушила бы пространственной трещиной. Ну а так он сделал двойную ставку. С одной стороны дал шанс своим спутникам, а с другой повысил свои шансы. Но не повезло. Мара. «Будешь допрашивать спасенных?» Василий. «Не имеет смысла. Вряд ли они расскажут мне что-то интересное. Скорее просто замерзнут до полусмерти. Мара». Смертные такие хрупкие. А вот с сенатором я бы, наверное, поговорить не отказался, но такой возможности он мне не предоставил. Внимание, связь с покровителем ограничена. Вы не можете использовать некоторые способности. Малое воскрешение недоступно. Вот только если в башне эту связь ограничивала сама система, а во время паломничества в школу семи камней проблема была в расстоянии, то сейчас причина лежала где-то посередине связь сохранялась, но была слабой и нестабильной настолько, что толку от нее немного. Даже возле трещин, где она, по идее, должна быть получше. И альтернативный вариант тоже не сработал. «Поднятие рыцаря смерти недоступно!» «Теоретически я мог бы попробовать использовать имбаланс, поскольку заряд воскрешения имелся в поглощенном мече, но симбионт находился в спячке, и его лучше было не трогать, так что мне оставалось только убрать тело в одно из колец, отложив работу с ним на будущее, полноценное воскрешение не провести, но в качестве нежити он еще может послужить, если, конечно, мозг пострадал не слишком сильно». василий «Знаешь, а ведь лабиринт тоже коридор, только очень разветвленный». «Если подняться по течению, то можно попытаться найти другой выход». «Ашу. Даже если у нас получится, нас может выкинуть куда угодно. И сможем ли мы потом найти обратный путь, если где угодно нам не понравится?» «Василий. Если будем считать повороты, то почему нет?» «Ашу. Это довольно опасно». «Василий. Но все же надежнее, чем искать прямой туннель, которого тут может и не быть». «Ашу. Ну, возможно, ты прав». Подготовка заняла не так уж много времени, а затем корабль вновь вошел в пространственный разлом, медленно поднимаясь вверх по течению. Шаг рискованный, но что-то мне подсказывало, что пространственный лабиринт — единственный реальный способ путешествовать по Тайному Царству, так что будем надеяться, что на этот раз мне повезет немного больше.